Часть первая. Нам с ними не по пути. Штука не в том, чтобы тебя при входе приветствовала толпа. Приятно войти всякий сумеет, но чтобы о твоем уходе жалели. Счастье редко сопутствует уходящим. Оно радушно встречает и равнодушно провожает. Бальтасар Грасиан. Глава первая. Цель. Первым стреляет тот, кто стреляет первым. Остальное придумывается в оправдание, если застрелили не того или не тех. Анатолий Азольский. Санкт-Петербург. Гостиница Знаменская. 9 сентября 1882 года. Морец Фридрих Йозеф ойген Ауфенберг. Полковников. Когда человек готов выстрелить, он стреляет. Я помню эту истину, которую в меня вбивал Саныч. Инструктор по огневой подготовке, еще в школе КГБ. Самого страшного сочетания букв в мире. Потом я сам повторял эту истину своим подчиненным, вдалбливая, как дятел вбивает в дерево клюв. Готов стрелять? Стреляй! У меня все готово. Чердак, лешка, пути отхода, приоткрытое окошко. Я очень четко представляю сектор обстрела, поэтому полностью открывать окно нет необходимости. Оно чуть-чуть приоткрыто. И еще одно стекло, аккуратно выдавлено. На пути пули ничего не должно стоять. Вся проблема во мне. Я стрелять не готов. Я постоянно говорю себе о том, что должен, должен, но почему-то во мне бродят сомнения, правильно ли я поступаю. Не скажу, что этот желчный и довольно противный старик вызывал во мне чувство симпатии. Академик Михаил Николаевич Коняев — Был тем еще типком, но при этом ему нельзя отказать в уме и сообразительности. Сейчас он в теле Михаила Николаевича Романова решает целый ряд нетривиальных задач, стараясь протолкнуть Россию по пути прогресса. И я должен его устранить, потому что его вмешательство в историю слишком сильно ломает ход времен. Что-то наши ученые намудрили с этой парадигмой. Человек и история. Что-то великому Хроносу не нравится в личности этого историка, настолько не нравится, что мне пришлось попадать в это время и теперь устранять причину. Вот только прав ли мой знакомый гениальный ученый, ставший куратором проекта «Вектор» Марк Соломонович Гольдштейн? Неужели вся причина в самом попаданце коняеве Может быть и не в нем?» Но меня уверяли, что прекращение воздействия на эту ветвь времени, физическое устранение причины изменений, даст стабилизацию темпорального континуума, вернет все на круги своя. А если Марк Соломонович не прав? Он что, не ошибается никогда? А если не прав я, и я просто не сумел вычислить академика, а император Михаил всего лишь ширма, за которой прячется умелый кукловод? Настолько умелый? что я не смог его обнаружить. Я — это Николай Степанович Полковников. Мне 56 лет. С 18 лет в армии. Потом школа КГБ, потом спецкурсы, потом выполнение поручений самого разного толка за пределами нашей Родины и не только. Но там столько стоит отметок о секретности, что о моей работе и внукам-правнукам рассказать не буду иметь права и возможности. Когда началась работа над проектом «Вектор», я стал руководить службой безопасности на секретной базе в Подмосковье. Обеспечение секретности – это наше все. Тем более, когда речь идет о столь неординарных проектах. Подобные исследования идут в Англии, Германии и Японии. Есть инициативная группа в Италии. Самое интересное, что в США это направление исследований не финансируется, находится под запретом а то вдруг кто-то чего-то там натворит, и ПАКС Америка рухнет по неосторожности. В общем, я стал вскоре отвечать не только за безопасность, но и за отбор кадров. Потом мою должность определили как выпускающий, серьезно расширив при этом рамки полномочий. Это случилось после первого удачного запуска в прошлое, когда в телекомбрига Виноградова оказался молодой парень Андрей Толоконников. Можно сказать, наша первая и пока что единственная стопроцентная удача. А после первого успеха мы решили, что держим удачу за косу. Оказалось, что только за хвост и еще этим хвостом госпожа удача нас и по мордасам хлещет. До Толоконникова был целый ряд неудачных запусков, после него тоже три провала. Нет, психоматрицы людей мы уверенно отправляли в выбранное время». Но вот удержаться, захватить сознание, подчинить себе или слиться с телом, в которое эта матрица попадает, удавалось очень-очень редко. Чаще всего человек в прошлом сходил с ума или же умирал. Думаете, наука – это поле, усыпанное розами. За нашим проектом выросло маленькое кладбище в лесу. И каждый из тех, кто там лежит, на моей совести. Катастрофа, которая случилась с академиком, Это тоже и мое личное фиаско. Я не знаю, как не получилось проконтролировать все, но коняев уходил в прошлое под реанимацию и еще и с музыкой. Энергетический заряд невиданной мощности пробил все защиты нашей операционной базы. Аппаратура сработала в внештатном режиме и забросила Михаила Николаевича в Михаила Николаевича, только Романова, черт бы его побрал. А в моей реальности начали появляться всполохи неизвестной энергии, которые грозили катастрофой. И теперь я здесь, чтобы этот катаклизм, который наверняка произойдет, предотвратить. Картина Репина «Приступим». Что, нет такой картины у Репина? Значит, художник был неправ. И мы ему такую картину обязательно закажем. Ладно. Внимательно осматриваю площадь. Место выбрано правильно. Если император пойдет в церковь, тут все как на ладони. Если же к вокзалу, выстрел будет на предельной дальности, чтобы попасть наверняка. Тут все будут решать считанные секунды и расторопность охраны. Вот подъезжают кареты. Охрана суетится, видимо, заход в церковь не планировался. На площади и у церкви толпа зевак, которую тоже надо контролировать. Значит, верно рассчитано. Не успеют они и гостиницу уделить должное внимание. Надеюсь, что приоткрытое окно их не насторожит. В этом времени снайперская охота из винтовки на первых лиц пока еще неизвестный прием. Нищие, юродивые на паперте, вот выходят. Михаил и его брат Константин ехали в одной карете. А их жены? Вижу. Интересно, свою любовницу Константин в Болгарию тоже потащит? Мелькнула мысль. И исчезла за гранью сознания. Сейчас только одели Есть цель. Есть инструмент. Есть готовность выстрелить. А вдруг попаданец — это Константин? Выставил вперед младшего брата, сам в опалу в Америку. Вернулся с ворохом ценных контрактов. Теперь опять на периферию, в Болгарию. Нет. Не сходится у него никаких изменений в характере. Все тот же брат Костя. А вот личность Михаила... «Это да». Константин закрывает брата. «Нет, его не хочу. Не уверен, что одним выстрелом обоих». «Так, а что это за движение? Один, два, три...» «Нет, еще четвертый и пятый...» «Они целенаправленно двигаются к царственным братьям». «Что за ерунда?» «Смотрю в оптический прицел...» «Точно. Есть некто. Неужели очередное покушение на Михаила?» «Но же нет». Что, нападение с револьверами? Может быть, мне и стрелять не надо будет? Все сделают за меня? Смотрю, только вот это движение мне совершенно не нравится. Так, стрельба начнется, и что? Блин, охрана их должна взять. Вот телохранители, вот вижу, как несколько, один, два, три агента в штатском, тоже обращают внимание, начинают движение на перехват. А что охрана там курит? Надо же первых лиц обратно в карету, которая наверняка блендированная. А карета отъезжает, сейчас на место прибудут дамы. Вот и не говорите мне, что все зло не от женщин. Дуры, сейчас вас будут убивать вместе с мужьями. Так, а все-таки... Я быстро оцениваю обстановку и понимаю, что мне режет глаз. Это впечатление, что эти пятеро всего лишь расчищают сектор для выстрела. сейчас начнут поднимется паника Несколько секунд, когда охрана и император застынут в замешательстве. Надо же принять какое-то решение, оценить обстановку. И этого хватит, чтобы выстрелить. Откуда? Смотрю внимательнее. Вот оно. Карета. Обычная черная карета. Только без стекол. Окно завешано шторкой. Отодвинуть занавесочку. Стреляй не хочу. Даже если карабин, то стрелок должен быть в углу кареты. И сигналом начала атаки — открытая шторка. Вот она отодвигается. Я краем глаза ловлю движение, которым достают оружие. Ждать времени нет. Ловлю угол кареты в прицел. Выстрел. Быстрая перезарядка. Еще один выстрел. Успеваю выстрелить еще раз. Со звоном разлетается окно. Кто-то заметил мою позицию. Пора сваливать. Полтава, Бобрик, поместье Масюковых. 25 сентября 1882 года. Степан Максимилианович Мастицкий, полковников. В поместье Масюковых, богатых полтавских помещиков, я приехал по делу. Точнее, надо было подтвердить свою новую личину. Я дальний родственник Мастицких из Межанова, мой отец активный участник восстания 1863 года который эмигрировал в сша Мне же показалось интересно вести бизнес в России. Планирую приобрести имение на Подолье, недалеко от Винницы. Хочу заняться разведением свекловицы и поставить там сахарный заводик. На сладкое потянуло, понимаешь. Вот и решил посмотреть, как все устроено у человека, который один из пионеров всего дела на юге России. Было у меня и рекомендательное письмо от одного известного банкира который подтверждал и мою платежеспособность, и мои деловые намерения. Семья капитана Мусюкова оказалась весьма хлебосольной и гостеприимной. Уже неделю я изучаю сахарное производство, каждый день пропадая по 6-7 часов на заводе. Сегодня же я еще и посетил один из лучших конезаводов на Полтавщине. Конечно же, он тоже принадлежал семье моих приветливых хозяев. Особенно тепло... Меня приветствовала и обхаживала Клавдия Мироновна, супруга Данила Андреевича, который был в поместье всего один день, а потом отбыл на службу по необходимости. «Вишневые наливки — это что-то невообразимое. А еда? В моем времени я бы стал жердяем, который не влез бы в маршрутку, а тут ем все такое мучное, жирное и хоть бы хны. Воздух тут другой или просто дебильника нет под рукой». Приходится все пешочком или на лошади. Только не говорите, что ехать на авто в одну лошадиную силу — отдых. Та еще работа. Нет, мне и тело досталось совсем неплохое. Привычное к физическим нагрузкам, пусть и довольно однобоким, но комплекса я знал, так что удалось подправить дела. А тут еще бороду и усы сбрил, очки с толстыми стеклами. Вот только стекла простые, но они здорово внешность меняют. Учитывая, что фотографических снимков на паспортах нет, их заменяет описание внешности, подробное, но не настолько уж. Именно тут, в Полтаве, меня догнали газеты с известиями о происшествии в Северной Пальмире. Конечно, из газет мало что можно было узнать, учитывая, что печаталось только дозволенное. Но и этого хватило, чтобы понять и сопоставить разрозненные данные. Итак, на государя и его брата было совершено покушение группой революционеров. К счастью, никто из Романовых не пострадал, а вот среди зевак жертвы были. Было бы больше, если бы террористы применили динамит или нитроглицерин. Пронесло. Погибло двое полицейских чинов, шестеро прохожих, множество раненых. Несомненная цель – император. Возможно, покушение было двойным. А вот о стрелявших личностях и снайпере в карете ни слова. Почему? Что это было? Что за группа? И как они смогли так близко приблизиться к охраняемым особам? Отобрал для выезда тройку скакунов. И одного для верховой езды. Оставил аванс. Пора начинать операцию по легализации в новой ипостаси. Прости, Герр Аффенберг, твоя личина свое отыграла. Теперь пришло время появиться помещику-прогрессору что меня заставило стрелять не в михаила а в его убийц а знаете есть такое слово интуиция я как то сразу понял что происходящее неправильно вот поэтому и убрал опасность для михаила насколько я понимаю у меня есть еще 2-3 года для новой попытки если она понадобится, а если предположить что именно покушения на михаила II стали фактором нестабильности если для течения времени работа академика как раз стабилизирующий момент. Черт, у меня в руках компьютера с нужной программой, чтобы все рассчитать. Так что приходится действовать по наитию. А тут, если интуиция говорит тебе «не стреляй», я не стреляю. А вот только сменил цель, как та же интуиция заорала огонь, я сразу же и выстрелил. Теперь посмотрим, прав я или не прав. Проверка простая. Думаю, месяца через 3-4 все станет на свои места. Критерий истины в данном случае простой. Если прекратятся спонтанные выбросы энергии в виде странных фиолетовых сполохов и таких же шарообразных молний, значит, госпожа интуиция меня не подвела. А пока что надо создавать себе легенду прикрытия и набирать команду исполнителей. Просто потому, что охраняют императора и его приближенных почти по канонам 21 века конечно, если сделать скидку на современные технические возможности. Следовательно, понадобится командная работа. А чтобы сколотить нужную команду, опять-таки нужны деньги и хорошо проработанная легенда. Идейных противников самодержавия серьезно так к ногтю прижали. Хорошо, что есть собственные деньги и кое-что осталось от денег, выделенных австрияками. Единственное, что я так и не понял — Так почему я должен делать то, что выгодно врагам России? Чтобы спасти Отечество? А спасаю ли я его? Не мог ли Гальштейн даже не ошибиться, а подсунуть мне неверные данные? А если прав не Марк Соломонович, а Илюшка Клавочкин, который предположил, что катастрофа была вызвана воздействием извне? Даже из этой реальности? Дьявольщина! Получается, что я накручиваю ситуацию, доводя ее до абсурда? Значит, слишком мало данных. И ведь знаю, что не надо было мне спешить. Но вот только уткнулся в первую проверку на личность Михаила и тут же принял информацию к действию. Перепроверил. Трижды. Из разных источников. А надо было пять раз или десять. Как говорится, Буратино, ты сам себе враг. И точнее не скажешь. А значит, пора с вишневым ликером заканчивать и покинуть это гостеприимное место. В горле оно у меня сидит, доложу я вам.